61. Через несколько часов после встречи с Фростом и Бел мне позвонила Дарла. Сначала я решил не отвечать. После того, что я узнал о них с Йеном, разговаривать с невесткой совершенно не хотелось. Привет, Дарла, сказал я наконец. Джон. Я по одному слову понял, что она плачет. Что случилось? «Ты говорил с Фростом?» — спросила Дарла, едва слышно. «Он был у меня сегодня», — сухо ответил я. Дарла долго молчала. Я слышал, как она дышит в трубку. «Он сказал тебе что-нибудь о Марке?» Я по привычке слонялся по дому с телефоном в руках. В этот момент как раз забрел на кухню и машинально уселся за стол. Он спрашивал о Медитеке, о его продаже. Дарла снова замолчала. Она должна была знать, что сделка не состоялась. Ты можешь приехать, Джон. Ехать к ней мне хотелось меньше всего на свете. Это правда важно, сказала Дарла жалобно. Буду у тебя через 15 минут. Я жду. Мне нужно тебе кое-что рассказать.